Глава девятая. Сквозь леса сэра Паримы. В шесть часов утра Жак и Лок и его спутники уже покинули лагерь, оставив его под охраной Парчаля, на чью можно было полностью положиться. С ним остались пятнадцать матросов Галинета и Марича, а двое отправились с багажом вслед за путешественниками. Если же на лагерь нападут... Туземцы или бандиты Альфаниса и матросы, окажутся не в состоянии отразить их атаку. Им было приказано отступить и попытаться добраться до миссии Санта-Хуаны, которая наверняка может дать отпор Кива, бесчинствующим в этой части Венесуэлы. Жак и Лок и Вальдес полагали, что они вполне могут рассчитывать на успех. Главное было избежать встречи с бандой Альфаниса, но Гома слышал, как его отец говорил Хорису, что она тут пока не появлялась. Направляясь на север, Исванец, вероятно, надеялся присоединиться к альфанису с которым, возможно, был вместе на каторге. К тому же, если допустить, что Киева были где-то поблизости, то не так уж далеко находилась и миссия, в каких-нибудь 50 километрах от лагеря. Делая по 20-25 километров в день, вполне возможно было преодолеть это расстояние за два с половиной дня. Так что на рассвете 30 октября путешественники надеялись прийти в миссию, разумеется, если их не задержит плохая погода. Немного терпения, и их путешествие благополучно завершится. Маленький отряд состоял из восьми человек. Впереди, придерживаясь направления, указанного юным индейцем, шли Жак и Лок и Вальдес. За ними Жан и Гома. Замыкали шествие Жермен Паттерн, сержант Марсьяль и матросы. Последние несли мешки, в которых было лишь самое необходимое. Одеяло для ночных стоянок, сушеное мясо и манековая мука. Кроме того, у каждого была флягас с или тафией. Конечно, в изобилующем дичью лесу вполне можно было добыть себе пропитание охотой, однако благоразумнее было не выдавать свое присутствие выстрелами. Но вот если бы какой-нибудь кабан или пекарь согласился быть пойманным без единого выстрела, то встреча с ним, конечно, была бы весьма кстати. жак и Лок, Вальдес и сержант Марсиаль были вооружены карабинами и необходимым количеством патронов. За поясом у каждого были револьверы и охотничьи ножи. Жермен патерн взял охотничье ружье и, конечно, свой ботанический ящик, с которым он никогда не расставался. Погода благоприятствовала путешественникам. Небо не сулило ни дождя, ни грозы, высокие облака смягчали жар солнечных лучей. Легкий ветер пробегал по кронам деревьев, срывая сухие листья. Дорога шла вверх, на северо-восток. Лишь однажды Путин преградил глубокий овраг. К счастью, дно его не было болотистым, а ведь болото — не редкость в Льяносах. Однако путешественники не будут страдать пути от жажды. Они продвигались вдоль правого берега Рио-Торида, а, по словам Гома, это бурная полная рифов река, по которой не могут пройти ни лодки, ни даже куряры, прихотливо извиваясь, ведет через лес прямо к миссии Санта-Хуана. Маленький отряд неуклонно продвигался на северо-восток. Путь его был нелегким. Приходилось продираться сквозь густые заросли кустарника, сломанные ураганом ветви, а ноги порой тонули в толстом слое опавших листьев. Щадя силы девушки, Жак Эйлок старался идти не слишком быстро. «Конечно, нам нужно торопиться, но разве будет лучше, если нас свалит усталость?» — отвечал он на возражение Жанны. «Но я уже совершенно поправилась, — месье Эйлок говорила девушка. — Я вполне могу идти быстрее». «Пожалуйста, дорогой мой Жан, позвольте мне все же не рисковать. По словам Гомо, я хорошо представляю себе, где находится Санта-Хуана. Я составил подробный маршрут и надеюсь, если, конечно, мы не наткнемся на засаду, что торопиться нам не придется. А если, не дай бог, все-таки придется, то мы будем рады, что сберегли для этого силы, и особенно ваши. Жаль только, что не удалось достать лошадь, это избавило бы вас от утомительной ходьбы». — Спасибо, месье лок спасибо. Я просто не знаю, как мне благодарить вас за все, что вы для меня делаете. Я часто спрашиваю себя, как достигли бы своей цели сержант и его племянник, если бы Господь не позволил им встретить вас. Отправляясь в это путешествие, мы просто не могли себе представить, какие нас поджидают трудности. И все же, ведь вы же не собирались идти дальше, Сан-Фернандо. — Я должен был идти туда, куда шла мадемуазель Декермор. Я знаю теперь, что отправлялся в путешествие паренока по именно потому, что мне было суждено повстречать вас. Так было угодно провидению, и провидению угодно было, чтобы я вел вас к миссии Санта-Хуана, а поэтому вы должны во всем полагаться на меня. — На кого же еще я могу положиться, месье Илок? У меня нет более надежного друга, — ответила девушка. В полдень путешественники сделали привал на берегу Рио-Торида. Хотя река была здесь не шире пятидесяти футов, ее бурные воды тотчас же поглотили бы смельчака, отважившегося переправиться вплавь на другой берег. Лишутки и индейки скользили по ее поверхности. Гому удалось убить из лука несколько птиц, но их оставили на ужин. Перекусили холодным мясом и сухарями из маниоки. Отдохнув около часа, маленький отряд вновь отправился в путь. Спуски и подъемы становились все круче, а нескончаемый лес оставался таким же густым — те же деревья, те же заросли, тот же плотный колючий кустарник. Идя вдоль берега, путешественники встречали все же меньше препятствий, чем если бы они продирались напрямик через лес. Было совершенно ясно, что к вечеру, если ничто не помешает, они пройдут расстояние, запланированное Жаком и Локом. В лесу кипела жизнь. тысячи птиц, звонко чирикая, порхали среди листвы, с ветки на ветку прыгали обезьяны, главным образом ревуны. Не слишком шумный днем они устраивали оглушительные концерты утром и вечером. Среди пернатых Жермен Паттерн с удовлетворением обнаружил огромное количество глухарей и черных лысух, появление которых свидетельствовало о близости восточного побережья. Обычно эти птицы покидают свои гнезда в расщелинных скал только ночью, теперь же, потревоженные в дневное время, они прятались от незваных гостей в листве матака, ягоды которых, обладающие таким же жаропонижающим действием, как и колородита, служат им кормом. Множество других птиц, кружась в изысканных пируэтах, перелетали с одного дерева на другое, самцы красовались перед самками. По мере продвижения на северо-восток водоплавающих птиц будет становиться все меньше. Жермен Паттерн обнаружил также несколько гнезд, свисающих с ветвей деревьев на лианах и раскачивающихся словно качели. Из этих недоступных для пресмыкающихся гнезд раздавались звуки, не уступающие соловьиным трелям, и стайками вылетали трупьялы не зря считающиеся лучшими певцами в Поднебесье. Сержант Марсиал Жан вспомнили, что уже видели их, однажды прогуливаясь в окрестностях Кайкары. Жермен Паттер не мог устоять перед соблазном сунуть руку в одной из гнезд. Но едва он протянул руку, как услышал крик Гома. «Осторожно! Осторожно!» Полдюжины трупьялов обрушились на отважного натуралиста, пытаясь выклевать ему глаза. Только с помощью Вальдеса и Гома Жермену Паттерну удалось отбиться от их яростных атак. — Осторожнее, дорогой, совершенно ни к чему возвращаться в Европу слепым или кривым, — сказал Жак-Элло к другу и был совершенно прав. Жермен не стал спорить. Из соображений безопасности следовало также держаться подальше от окаймлявших левый берег реки заросли колючего кустарника. Трава без всякого преувеличения кишела мириадами змей. Они не менее опасны, чем кайманы, живущие в водах Оренока и на ее берегах. Но если кайманы в сухой сезон дремлют, зарывшись в тину в ожидании дождей, то змеи бодрствуют и, притаившись в сухой листве, подстерегают добычу. Вальдес вовремя заметил двухметрового тригонацефала и обратил его в бегство. Что же касается тигров, медведей, оцелотов и других хищников, то с ними, к счастью, встретиться не пришлось. Хотя очень может быть, что ночью лес огласится их ревом, и путешественникам придется выставить часовых вокруг лагеря. Примечание. В Южной Америке слово «тигр» используется как собирательное название крупных хищников из семейства кошачьих – пумы, ягуары и так далее. Пока же неприятности обходили путешественников стороной. Они не встретили ни диких зверей, ни бандитов, что было бы гораздо опаснее. Однако Жак-Элок и Вальдес, ни слова не сказавшие своим спутникам о Хоросе и Альфа-Нисе, ни на минуту не теряли бдительности. А потому ушедший впереди Вальдес время от времени сворачивал влево, чтобы посмотреть, не прячется ли кто-нибудь в чаще, и предупредить возможное нападение. Пройдя несколько сотен метров и, не заметив ничего подозрительного, Вальдос возвращался и вновь шел рядом с Жаком и Локом. Они без слов понимали друг друга. Идя по узкой тропинке вдоль Рио тарида путешественники по возможности старались держаться ближе друг к другу, однако им не раз приходилось сворачивать в лес, чтобы обойти высокие утесы или глубокие рытвины. Река, вплотную подходя к подножью Сера-Паримы, неизменно текла на северо-восток. Гигантские пальмы вздымались на лесистых склонах противоположного берега, а за ними виднелась вершина горы, северный склон который относился уже к системе рураймы Примечание ошибка автора Рорайма находится на востоке Сера-Пакараимы, примерно в 450 километрах от Сера-Паримы жан и Гома шли рядом по тропе, достаточно широкой для двоих путников. Они говорили о Санта-Хуане. Юный индейец подробно рассказывал о миссии, основанной отцом Эсперанте, и о самом миссионере, что, естественно, очень интересовала Жанна. «Ты его хорошо знаешь?» — спросил он Гома. «Да, я его знаю. Я его много раз видел. Мы с отцом целый год прожили в Санта-Хуане». «Давно?» «Нет, в прошлом году, до начала сезона дождей. После того, как Киевы разграбили деревню Сан-Сальвадор, мы бежали туда вместе с другими индейцами». «Вы нашли приют у отца Эсперанте?» «Да, он такой добрый. Он хотел, чтобы мы остались. Некоторые и теперь живут там». «А вы почему не остались?» «Так захотел мой отец. Мы ведь из племени Бонива, и он решил вернуться на свою землю. Он был перевозчиком на реке. У меня было маленькое весло. Я уже в четыре года стал помогать ему грести». Слова мальчика не удивили Жака и Лока и его спутников. Из рассказа французского путешественника они знали, что уже давно обращенные в католическую веру индейцы Банива лучшие моряки на Оренока. Мать Гома принадлежала к одному из восточных индейских племен, и поэтому отец его поселился в деревне Сан-Сальвадор, расположенной в стороне от истоков Оренока. Покидая миссию Санта-Хуана, он подчинился инстинкту, манившего его на просторы Ильяносов между Сан-Фернандо и Кайкарой. Он поселился в этой убогой хижине в ожидании возможности наняться матросом на пирогу. «И кто знает, какая участь постигла бы после смерти индейца его сына, если бы не вынужденная стоянка путешественников у пика Мануар», — думала Жанна, слушая юного индейца. Затем она снова заводила разговор о миссии Санта-Хуана и об отце Эсперанте. Мальчик подробно отвечал на все ее вопросы, описывал внешность испанского миссионера. «Он очень красивый, очень», — повторял Гома, — «у него седая борода и горящие огнем глаза». То же самое говорили об отце Эсперанто господин Мануэль Ассампсьон и негодяй Хорес. И тогда в мечтах Жанна уже видела себя в Санта-Хуане. Отец Эсперанто радостно шел ей навстречу. Он рассказывал ей все, зачем она так долго шла к нему, о том, что случилось с полковником Докермором после его отъезда из Сан-Фернандо. И вот она уже знает, куда, покинув Санта-Хуану, направился он искать себе прибежище. Около шести часов вечера путники остановились на ночлег. Индейцы занялись разбивкой лагеря. Место было выбрано исключительно удобное. Глубокая воронкообразная впадина рассекала линию берега, а ветки окаемлявших ее деревьев словно занавес с баталий на отвесные стены скал. Внизу они образовывали нечто вроде ниши, где можно было устроить из сухой травы ложе для Жанны, где она чувствовала бы себя не хуже, чем под навесом пироги. Разумеется, девушка пыталась возражать, но Жак и Лок и слышать ничего не хотел Племянник обязан слушаться своего дядю, заявил он, призвав себе на помощь авторитет сержанта Марсьяля. Жермен Паттерн и Вальдес занялись приготовлением пищи. Река кишела рыбой. По индейскому обычаю Гома убил стрелами несколько рыб, которых тут же зажарили на костерке, разведенном у скалы. После пяти часов ходьбы консервы, рыба и сухари из маниоки показались путешественникам восхитительными, и все в один голос заявили, что они не ели ничего более вкусного с тех пор, с тех пор как мы ели в последний раз объявил Жермен Паттерн, которому превосходным казалось все, что позволяло утолить голод. С наступлением темноты Жан удобно устроился в нише, а за ним стали готовиться ко сну и его спутники. Юный индейец улегся у входа в нишу, где спала девушка. Было решено, что дежурить этой ночью будет сначала Вальдес с одним из матросов, а затем Жак и лок и второй матрос. Дежурство было совершенно необходимо, так как нападение можно было ожидать и со стороны леса, и со стороны реки, и даже с противоположного берега. Сержант Марсиаль требовал разрешить ему дежурить, однако было решено, что он будет охранять лагерь следующей ночью вместе с Жерменом патерном а сегодня с этим делом вполне справятся, сменяя друг друга Жак и Лок и Вальдес. Старый солдат устроился на ночь у скалы, поближе к нише, где спала Жанна. С наступлением темноты лес согласился воем хищников и воплями обезьян-ревунов, которые затихли лишь на рассвете. Яркий огонь костра был бы лучшим средством держать хищников на расстоянии, но он мог привлечь внимание Кива, если те находились неподалеку, а именно бандитов следовало опасаться в первую очередь. Очень скоро уставшие за путешественники погрузились в глубокий сон, и лишь Вальдес и его помощник не смыкали глаз, пока их не сменили Жак и Лок и второй матрос с Галинетой. Вальдес не увидел и не услышал ничего подозрительного. Впрочем, трудно было что-либо услышать в шуме разбивающихся оскал и волн. Отправив Вальдеса отдыхать, жак лок поднялся на берег, откуда он мог наблюдать и за лесной опушкой, за левым берегом Рио-Торида. Он сидел у подножья огромного валуна, погрузившись в переполнявшие его душу мысли и чувства, что, однако, не мешало ему бдительно нести свою вахту. Было около четырех часов утра, и небо на востоке уже начало светлеть. Вдруг... Или это только показалось ему, Жак уловил какое-то движение на противоположном, более пологом, чем правый берегу. Ему показалось, что какие-то неясные тени перемещаются от дерева к дереву. Что это могло быть, звери или люди? Стараясь оставаться незамеченным, он подполз к краю обрыва и замер, следя за происходящим. Он не смог ничего толком разглядеть, и тем не менее на другом берегу явно что-то происходило. Поднять тревогу, думал Жак, или разбудить только одного Вальдеса? Он подошел к Вальдесу и тихонько тронул его за плечо. — Не шевелитесь, Вальдес, — тихо произнес он, — и посмотрите на тот берег. Повернув голову, индейец некоторое время всматривался в темную массу деревьев на противоположном берегу. — Да, там три или четыре человека, они бродят по берегу. — Что же делать? — Не надо никого будить, здесь им реку все равно не переплыть. Если выше по течению нет брода, мы в безопасности. — А с другой стороны... Жак-Алок указал на простирающиеся к северо-востоку леса. Вальдес, не вставая, повернулся и вгляделся в чащу. — Нет, там никого нет, — сказал он через некоторое время. — Может быть, это просто бродячие индейцы? — Ну, что им делать ночью на берегу реки? — Нет, я не сомневаюсь, нас заметили. — Смотрите, Вальдес, один из них пытается спуститься к реке. — Вы правы, — пробормотал Вальдес, — это не индейцы. Индейца всегда узнаешь по походке. В это время первые лучи солнца, обогнув вершины гор на востоке, осветили русло Рио-Торида. Вальдес оказался прав. Спустившийся к реке человек был не индейцем. — Это Кива из банды Альфаниса, — сказал Жак Лок. — Они хотят знать, идут ли с нами матросы с наших пирог. — И жаль, что остальных матросов тут нет, — заметил капитан Галинетты. — Возможно, вы и правы, но не возвращаться же теперь Коренока за подмогой. — Да мы не успеем. Если бандиты нас обнаружили, они нападут на нас прежде, чем подоспеет помощь. Вальдес вдруг схватил Жака за руку, чтоб тот замолчал. Солнце уже освещало берега Ариота Рида, и только углубление, где спали Жанна, Гома, сержант Марсиал и Жермен Паттерн, все еще было окутано сумраком. — Мне кажется, — сказал наконец Вальдес, — мне кажется, я узнал его. — Да, мои глаза хорошо видят, они не могут меня обмануть. Я узнал этого человека. Это испанец. — Хорос? — — Он самый. — Ну, теперь-то я не дам этому мерзавцу уйти. Жак схватил карабин, стоявший рядом с ним около скалы, и быстрым движением скинул его на плечо. «Нет, — Нет-нет, — остановил его Вальдес. — Вы убьете его одного, а там за деревьями их могут быть сотни. А, впрочем, им все равно не перебраться на этот берег. Здесь нет, но выше по течению, кто знает. Однако Жак лок послушался Вальдеса, так как ему уже не раз случалось убедиться в благоразумии, осторожности и проницательности капитана Галинеты, которые присущи большинству индейцев из племени Банива. Впрочем, Хорос, если это действительно был он, желая получше разглядеть лагерь, рисковал и сам быть замеченным. Поэтому он вернулся в лес, как только увидел, что охраняющий лагерь матрос, словно заметив что-то подозрительное, подался вперед. Жак и Лок и Вальдес оставались еще четверть часа на своем посту, наблюдая за противоположным берегом. Но на опушке постепенно освобождающегося от ночного мрака леса так никто больше и не появился. Однако с наступлением дня испанец, если, конечно, Вальдес не ошибся, обнаружит, что путешественников сопровождают только двое матросов и, следовательно, его банда обладает численным преимуществом. Как тогда продолжать путь, заведомо зная, сколь велика опасность? Их обнаружили, выследили. Скоро знает, что Жак и лока и его спутники идут к миссии Санта-Хуана, и теперь он уже не потеряет их из виду. Все эти предположения вызвали очень серьезные опасения. А самое скверное было то, что испанец наверняка присоединился к банде Киво, возглавляемой каторжником Альфанисом.